23. Она слушает, как этот убийца ветер завывает вокруг дома, слушает, как снежные гранулы колотятся в окна, зная, что никто им не поможет, что никто ей не поможет. И пока она слушает, мысли ее вновь возвращаются к той ночи в Нью-Хэмпшире, когда время словно остановило свой бег, а луна дразнила тени переменчивым светом. Она помнит, как открыла рот, чтобы спросить, действительно ли он может это сделать, может взять ее с собой, а потом закрыла, зная, что это один из тех вопросов, которые задают, если хочется выиграть время. «А выиграть время стараются только в том случае, если вы по разные стороны баррикады, не так ли?» «Мы по одну сторону», — думает она. «Если мы собираемся пожениться, нам лучше быть по одну сторону». Но был еще один вопрос, который она не могла не задать, возможно, потому что в ту ночь в отеле «Олень и рога» пришла ее очередь прыгать со скамьи. А что если там тоже ночь? Ты говорил, что ночью там плохие существа. Он ей улыбается. Нет, милая. Откуда ты знаешь? Он качает головой, по-прежнему улыбаясь. Просто знаю. Точно так же, как собака ребенка знает, что пора идти к почтовому ящику и садиться рядом, потому что вот-вот подъедет школьный автобус. Там время близится к закату. Такое там часто. Она этого не понимает, но не спрашивает. Один вопрос всегда ведет к другому, в этом она убедилась, а время для вопросов прошло. Вот она и делает глубокий вдох, после чего говорит, «Хорошо, это наш предсвадебный медовый месяц. Возьми меня в то место, которого нет в Нью-Хэмпшире. И на этот раз я хочу там осмотреться. Он затушил наполовину искуренную сигарету в пепельнице и обнял Лизи. Глаза его плясали от волнения и предвкушения, и как хорошо она помнит прикосновение его пальцев в ту ночь. У тебя сильный характер, маленькая Лизи. Я скажу об этом всему миру. Держись и посмотрим, что из этого выйдет. И он. «Взял меня туда», — думает Лизи, сидя в спальне для гостей, держа холодно-восковую руку мужчины куклы, который устроился в кресле качалки. Но она ощущает улыбку на своем лице. Маленькой Лиззи большая улыбка. И гадает, как долго они там пробыли. «Он взял меня туда. Я знаю, что взял». Но произошло это 17 лет назад, когда мы оба были молодыми и смелыми, и он был рядом со мной. Я могла на него рассчитывать. А теперь он ушел. Да только его тело по-прежнему здесь. Означает ли это, что он больше не может попасть туда физически, как мог ребенком? Насколько известно, с тех пор, как они познакомились, он время от времени попадал туда. А куда еще, к примеру, он отправился в больницу в Нэшвилле, когда медсестра не могла его найти? И именно тогда Лизи чувствует, как его рука чуть напрягается. Это практически неуловимое ощущение, но он, ее любовь, и она это чувствует. Его глаза все глядят на темный экран телевизора поверх желтого афгана, но да, его рука чуть пожимает ее. Это словно пожатие на расстоянии. И почему нет? Он очень даже далеко, пусть его тело здесь, и там, где он сейчас, он, возможно, жмет изо всей силы. Вот тут Лизи внезапно осеняет блестящая догадка. Скот держит открытым канал связи с ней. Одному Богу известно, какой ценой ему это удается, или как долго этот канал будет оставаться открытым, но пока он это делает. Элизия отпускает его руку и поднимается на колени, игнорируя иголочки, которые во множестве колют ее затекшие ноги, игнорируя холодный порыв ветра, который в очередной раз сотрясает дом. Она частично срывается с Скотта Афган, чтобы просунуть свои руки между боками мужа и его висящими как плети руками, чтобы сцепить пальцы на спине и обнять его. Она занимает такое положение, чтобы ее лицо оказалось на пути его невидящего взгляда. Перетащи меня, шепчет она и встряхивает недвижимое тело. Перетащи меня туда, где ты сейчас, Скотт. Ничего не происходит, и она поднимает голос до крика. «Перетащи меня, черт бы тебя побрал! Перетащи меня туда, где ты сейчас, чтобы я смогла привести тебя домой! Сделай это! Если ты хочешь вернуться домой, возьми меня туда, где ты сейчас!»